Глава 18 -я. О том, что нельзя терять бдительность, если у тебя есть враги. И о похищении. До сессии и окончания учебного года оставались считанные дни, а для кого-то это вообще были последние выпускные экзамены. Так что мы с головой погрузились в учебу. Даже горы на череже стали навещать, поскольку времени не оставалось. Фантом обижался и ворчал, сердито выдыхая дым из всех ноздрей, но. «Зато уже совсем скоро появятся малыши», — утешила я его. «Будешь нянем? «Каким таким нянем? возмутилась средняя голова. «Мы так не договаривались», — поддержала его левая. «Папа мы», — важно заявила правая. «Папа раз, папа два, папа три». «Да, точно», — закивали две другие. «Хорошо, хорошо», — согласилась я. «Мы с Карлом не возражаем. Вы будете папой, а мы...» «А вы, так и быть, можете поработать нянями!» Вылупились на меня шесть огромных круглых глаз, ожидая возражений. «Ладно», — хмыкнул напарник и потащил меня к выходу. В один из жарких вечеров я возвращалась в школу после урока пластики у танцовщицы. Мадам сегодня была не в духе, и всю душу из меня вынула, заставляя по сто раз отрабатывать движение, которое, как она считала, мне не удается. Поэтому я брела, едва переставляя ноги, совершенно не глядя по сторонам. До ВШБ было недалеко, но я решила свернуть и зайти за морсом или лимонадом, чтобы отнести в общежитие. Внезапно свалившаяся жара душила, расплавляя мозг. А ведь нужно еще посидеть над учебниками. «Госпожа, госпожа!» — окликнул меня женский голос из сумрачного переулка. «Помогите, пожалуйста, тут кошку привязали!» «Что?» — устало вгляделась я в том направлении. «Ох, кошку запутали чем-то, а я плохо вижу в темноте и никак не могу ей лапки развязать», — пояснила женщина. И точно раздалось жалобное мяуканье, шипение и болезненный возглас, так как животное, похоже, вцепилось в руки спасительницы когтями. Обреченно вздохнув, я откинула косу на спину и побрела на помощь. Пройдя немного вперед, увидела сидящую на корточках бедно одетую женщину средних лет, которая придерживала худую кошку. «Что тут?» — присела я рядом и зажгла маленький пульсар над головой, чтобы осветить картину. «Да не знаю я, госпожа, шла мимо, а тут вот...» — затараторила горожанка и встала. «Вы ведь магичка, может, вам удастся ее выпутать? А то она мне все руки уже разодрала, а я не могу проволоку снять с лапок». «Сейчас...» — я наклонилась ниже, чтобы рассмотреть, чем связана кошка. А в следующую секунду мой затылок взорвался болью и в глазах померкло. Очнулась я от того, что в голове словно отбойный молоток работал. Во рту пересохло, и ощущался мерзкий, горький привкус. Руки и ноги затекли, в шею впивалось что-то твердое, а глаза оказались туго завязаны. я... я попыталась выпрямиться, но... Так... Последнее, что я помню, это облезлая худая кошка, глядящая на меня круглыми испуганными глазами, женщина за спиной, которая до того пыталась это животное выпутать, «Ну и ну, меня похитили, что ли? Совсем спятили? Мага и ведьму? Оглушить и украсть? Ну, погодите, сейчас я...» Никакого сейчас не произошло. Сколько ни пыталась призвать силу, все было впустую. Я чувствовала себя так, как когда-то дома на земле, когда была обычным человеком без малейшей искры магического дара. Лежала я на чем-то холодном и твердом, судя по ощущениям, на каменном полу, и все тело уже заледенело. Выпрямиться или распутаться не было ни малейшей возможности, так как меня обмотали веревкой, превратив в подобие гусеницы, для верности еще связав щиколотки и кисти рук отдельно. Снять повязку с глаз тоже не удалось. Я только щеку ободрала и едва не вырвала с мясом сережку из уха, ерзая головой по шероховатому полу в надежде, что так удастся освободиться и осмотреться. Внезапно прозвучали тяжелые шаги. Потом скрежет поворачиваемого ключа, и скрип смазанных дверных петель. «Ну что, очухалась?» — насмешливо спросил подошедший ко мне мужчина. «Вы кто?» — хрипло спросила я и закашлялась. «Жить надоело!» «Молчи, тварь!» — прозвучал грубый ответ, а потом я задохнулась от боли, так как этот гад пнул меня. С минуту я пыталась отдышаться, чувствуя на себе тяжелый, ненавидящий взгляд. «Можешь не трепыхаться, гадина!» — хмыкнул мужик. Все равно ничего не выйдет, антимагический ошейник, плюс в тебя влили блокирующий отвар». «И зачем же все вместе?» — поинтересовалась я, снова получив возможность говорить. «А чтобы с гарантией. Можешь забыть про свои штучки, а совсем скоро мы тебя вывезем и упокоим». «И чем же я вам не угодила?» — попыталась я прощупать почву. «Всем. Нечего было лезть, куда не надо». Каждый зарабатывает как может, а из-за тебя мы понесли такие убытки, что тебе и не снилось. Из-за твоих чар невозможно вскрыть ни одно доходное место», — пояснил он, догадавшись, что я не понимаю. «И вы вместо воровства и грабежа решили пойти на убийство?» «А кто тебе сказал, что мы раньше этого гнушались?» — расхохотался мой собеседник. «Почему же сразу не убили? Смысл похищать и держать здесь, раз собираетесь от меня избавиться?» Задала я вопрос, который, возможно, не стоило бы озвучивать, а то вдруг они тоже так решат. Но хотелось понять, чего ждать, чего бояться. «А это не тебе решать, ведьма. Кто надо, с тобой побеседует, помилуется. Девка ты красивая, а там уши...» «Уроды!» — выплюнула я и тут же снова получила ногой в живот. «Заткнись. Нам нужны гарантии, что ты точно сдохнешь и даже после смерти ничего никому не скажешь». «Отравить тебя не удалось, а оставлять на улицах твой труп чревато. Вы, маги, неизвестно, на что способны. Еще не хватало, чтобы тебя потом некромант поднял, а ты ему все сообщила. Для того, чтобы что-то сообщить, нужно это что-то знать», — пробормотала я и уже громче добавила. «Но вот в одном вы правы, покоя вам от меня не видать. Я не я буду, если до скончания веков не стану являться к вам призраком и отравлять вашу никчемную жизнь». Мне сначала вновь прилетел пинок в живот, но потом похититель явно призадумался. Похоже, о магии он знал не так, чтобы много, а потому мог мне поверить. «Все из-за вас, магов проклятущих!» — процедил он. «Приличным людям никакой жизни!» «Приличным!» — отдышавшись, фыркнула я. «Да, кстати, вы своему боссу передайте, что я, пока была в Академии видим на практике, освоила там одно чудесное проклятие, «Насильник э -э -э, перестает быть насильником, как только попытается снасильничать. Уж простите за невольный каламбур». «Чё?» — явно не понял мужик. «Отсохнет все под самый корень», — вежливо пояснила я. «Вы же понимаете, любезный, что я не могла оставить без внимания такое чудесное проклятие? Работа у меня опасная, девушка, я одинокая. Так что, ежели вашему боссу ценное хозяйство дорого, пусть держит его в штанах». «Брешешь». Думаю, он тоже захочет убедиться, не обманываю ли я. Кто его доверенное лицо? Вы? Хорошо подумайте, что вам дороже — показать преданность хозяину или остаться мужчиной. Судя по голосу, вам не больше сорока, так что мужская сила еще может пригодиться. <кười> <кười> Узнала много новых интересных слов. Несмотря на ситуацию, мои врожденные любознательность и вредность — же хотели попросить повторить еще раз помедленнее и выдать мне бумагу с карандашом. Такое нигде не услышишь, а ругаться нужно уметь. Оставшись в одиночестве, я вновь принялась елозить головой по полу, чтобы попытаться стащить с глаз повязку. Впрочем, безуспешно. Не знаю, сколько времени прошло, но я успела выдохнуться, покататься по полу, замерзнуть, как собака, обругать все и всех, особенно себя за глупость. Представляю, что сказала бы Аннушка. Наверняка нечто вроде золотого. вы утомили меня своей способностью влипать в неприятности. Неужели нельзя было повесить на себя щит от физического воздействия? Чему, спрашивается, вы три года учились?» Хороший вопрос, кстати. Училась я отлично, а попалась как последняя лохушка на приманку в виде добросердечной женщины, спасающей кошку. Боль в голове от ударов сволочного похитителя уже прошла. Полагаю благодаря тому, что магистр Карибора поделилась со мной своей кровью. Она ведь обещала, что регенерация у меня теперь будет быстрая. Только вот все тело затекло и одервенело. Да муки, ни совести нет, осознание собственной глупости грызли и не давали покоя. Интересно, когда же явится по мою душу главарь? Но гораздо раньше я услышала хлопанье крыльев за окном. Опаньки, так тут есть окно? И где? Я навострила уши, пытаясь на слух определить, откуда доносятся звуки. Вот птица села, скрежет коготков, попискивания. Снова шуршание когтей но уже не птичьих. Когда мне в руки ткнулся чей-то нос, я едва не заорала с перепугу. «Крысы? Мамочки!» Сердце колотилось, как сумасшедшее, а мысли в панике метались в голове, не давая сосредоточиться и разобраться в ситуации. Сквозь гул крови в ушах я снова услышала хлопание крыльев и последующее шуршание. А потом моей щеки коснулась чья-то мордочка, щекача усами. Ну здравствуй, инфаркт! Прошептала я непослушными губами, пытаясь понять, почему крысы не кусаются. А потом то существо, что щекотало мою щеку усиками, посопело и принялось стаскивать с моих глаз повязку. Что, меня спасают, что ли? Ну кто? Когда полоса ткани спала с моего лица, я проморгалась и уставилась в чьи-то блестящие веселые бусинки глаз. Машка! Выдохнула я, когда опознала зверушку в темноте. Но как? Ответа я, разумеется, не дождалась. Фамильяр Мальдина лизнула меня в щеку и ускользнула на помощь Шурику, который активно грыз веревки на моих запястьях. А на фоне освещаемого лунами ночного неба виднелся силуэт ворона. Полностью освободив меня, оба мангуста пофыркали, потыкались носиками в мои руки, после чего вцепились зубками в веревки и поволокли их к стене я двигаться пока не могла поэтому беспомощно наблюдала за тем как шурик вскарабкался к решеткам окна и передал мои путы ворону тот взял веревку клювом и взлетел выволакивая ее за собой та же участь постигла остальные куски только с ними помогал второй ворон фамильяр гастона проскользнул сквозь узкую щель между прутьями а я позвала шепотом останавливая второго зверька машка погоди Мангуста обернулась и быстро подбежала к моему лицу, внимательно уставившись мне в глаза. «Мальдин, ты и меня слышишь?» — спросила я, ожидая хоть какого-то сигнала, что друг видит меня через своего фамильяра. Машкины глаза чуть затуманились, и через секунду я видела уже осмысленный, серьезный взгляд человека. «Мальдин, слушай внимательно!» — заторопилась я. На меня надели антимагический ошейник и напоили блокирующим зельем. «Сама я не выберусь и вам ничем помочь не смогу». «Скоро сюда должен заявиться главарь этих разбойников, хочет со мной лично поквитаться за то, что я...» Рассказав все, что узнала и что произошло, я отпустила мангуста. Как только в теле возобновился кровоток, скрипя зубами и постановая, принялась разминать руки и восстанавливать двигательные функции, конечностей. А когда стала приглаживать растрепанные, спутанные волосы, обнаружила, что на затылке они слиплись от крови. «Вот твари!» — рассекли мне скальп. Если бы не моя нынешняя неубиваемость, то черта с два я бы очнулась. Как ни странно, ничего не болело и не беспокоило, хотя тут гаденыш шпинал меня, не сдерживая сил. Не знаю насчет сломанных ребер, но наверняка отбил мне что-то из внутренних органов. А я ничего, бодрячком. Надо будет купить аннушки цветы и большую коробку самых вкусных конфет в благодарность за ее щедрость и доброту. Не каждый маг решится дать хоть каплю своей крови кому-то постороннему а она меня спасла. Затем я проверила свои амулеты и украшения. «Хм!» — злобно прошипела я, обнаружив, что с меня сняли все, что снималось. Накопители, фенички, кулон, даже значок школы и то содрали. Не смогли стащить лишь сережки, уж не знаю почему, и два кольца, помолвочное и определяющая яды. Хорошо, хоть уши и пальцы мне не отрубили, а то с них сталось бы. Разумеется, забрали и оружие. Даже шпильки и заколки из волос вытащили. Затем пришла очередь разобраться с антимагическим ошейником. Голыми руками его было не вскрыть. А у меня не осталось даже самой плохонькой булавки или шпильки. Похитители перестраховались и все уволокли. Как только я смогла встать, прошлась по своей камере, ощупывая стены. Подергала запертую дверь, подошла к зарешеченному окошку, расположенному под потолком. Что делать дальше, было неясно кроме как сидеть тихо, пока меня не спасут. А хотя, быстро стащив правый сапог, я вынула стельку под которой у меня была припрятана одна отмычка, являющаяся универсальной, по словам продавца. Хотя сейчас и было уже тепло, я предпочитала по городу в вечерние часы передвигаться в обуви, позволяющей при необходимости ездить верхом. Ведь все зачаровано так, что в мороз не холодно, в зной не жарко а мои туфли для занятий хранились в доме преподавательницы. Она не возражала, так что нам обеим было вполне удобно. Вот сейчас и проверим, насколько отмычка из дарколя универсальна. Какое-то время я возилась с замком, пытаясь его открыть, а когда он щелкнул, осторожно приоткрыла дверь и выглянула в щелочку. Темный коридор был пуст, но издалека доносились неразборчивые мужские голоса и грубый смех. Определить, сколько там точно народа, мне не удалось — и пробираться к выходу самостоятельно я сочла неразумным. Учитывая, что без оружия и магии, я как боевая единица полный ноль. Только тумаков получу и продемонстрирую, что уже не связано. Ведь спеленают заново, а мангусты уже убежали, развязать меня во второй раз будет некому. Осмыслив все это, я закрыла дверь и, пошерудив в замке, заперла ее. Отмычка вернулась на свое место под стелькой в сапоге, а я принялась ожидать спасителей. Ждать пришлось около часа. Небо начало окрашиваться румянцем, когда снаружи послышались голоса и тяжелые уверенные шаги. Я с невинным видом встала у стеночки рядом с дверью, сложила руки на груди и принялась ждать встречи лицом к лицу с главарем банды. «Ну что вы?» — прозвучал насмешливый вопрос вошедшего мужчины. «Что за рыгор? Где она?» «Кто?» — уточнил тот мужик, что бил меня. Я узнала его по голосу. <связывая> «Сбежала!» Загрохотали сапоги, мой первый собеседник в этом недружелюбном месте рванул куда-то, и лишь тогда я негромко кашлянула. «Что?» — пружиной подпрыгнул и обернулся ко мне большой босс. «Привет!» — поздоровалась я и чуть помахала ладонью. «Освободилась!» — хмыкнул молодой, довольно привлекательный мужчина, одетый в пижонистый, олиповатый наряд. «Чуть-чуть», — вежливо улыбнулась я и подцепила указательным пальцем ошейник. «А знаете, это очень некрасиво, надевать на девушку такое вульгарное украшение. У вас плохой вкус, господин. Можешь звать меня красавчик Жан». Изобразил он мне приветливую улыбку. «Я бы поверила в то, что он со мной флиртует, если бы не его глаза, два дула винтовки. Того и гляди убьет». Но все равно я невольно прыснула от смеха. «Блин, красавчик Жан!» «Что смешного?» Поднял он одну бровь и сделал крошечный шажочек в мою сторону. «Нет-нет», — выставила я перед собой обе ладошки. «Ничего, абсолютно ничего. Но вы лучше не приближайтесь, Жан. Я девушка нервная, вспыльчивая, а сейчас еще и расстроенная вашим негостеприимством. И что же ты можешь без магии и оружия?» Сделал он второй шажок. Ох, да на что только не способны люди, загнанные в угол. Утрированно печально вздохнула я и, в свою очередь, сделала скользящий шаг в сторону вдоль стены, чтобы восстановить прежнее расстояние между нами. Например, и движение в мою сторону. Как минимум покусаю, и вам потом придется делать уколы от бешенства. Сорок штук и все в живот. И мое перемещение вдоль стены. Ты же не собака. И ухмылка во весь рот. «Я хуже, Жан, я ведьма!» И моя гримаска с закатыванием глаз. «Ведьма без способности это обычная баба, а с ними у нас разговор короткий». «Тоже верно, но мы ведьма народ предусмотрительный. Ваш приятель передал, что вас ожидает, если вы вздумаете продемонстрировать мне свои мужские способности?» «Передал, только я не верю». И снова шаг ко мне. «Доверяй, но проверяй. Верь, не верь!» Подсокола я языком и отступила. Вы ведь не маг, Жан, и тем более не ведьма. Откуда вам знать, на что я способна? Без своей магии, да ни на что. И быстрый взгляд на мои руки. Вы уверены, Жан, вас не смущает то, что меня оставили тут на полу, связанную по рукам и ногам, с сотрясением мозга и дыркой в голове, а встретила вас вполне здоровая и связанная девушка? Смущает, перестал улыбаться главарь, И из его глаз исчезла напускная доброжелательность. — И где же веревки? — Фить! — развела я руками. — Были, а потом раз и нет. Ну что ж, в пальцах Жана вдруг появился кинжал, который он, похоже, вытряхнул из рукава камзола. Я не успела уловить это движение. — Тогда нам не стоит затягивать нашу несомненно любезную беседу, Кира. — чего же? — тянула я время — так как почему-то никто из друзей меня не спасал, и это откровенно напрягало. «Дела, дорогая, дела!» — осклабился мужик и рванул в мою сторону. А я от него. Особо бегать по маленькой камере было негде, так что мне не оставалось ничего иного, как извернуться, пригнуться и кувыркнуться ему под колени, сбивая с ног. Дальше мы катались по полу. Так как кинжал улетел в сторону, тужан пытался до него дотянуться, а я старалась ему в этом помешать, Параллельно кусаясь, как бешеная белка, и царапаясь, как не менее бешеная кошка, а он, в свою очередь, отбивался, стараясь врезать мне по лицу. При этом, вслух я шипела проклятие. Не проклянут, хоть напугаю.